«Эпилог. Товарищ подполковник, к штурму все готово!» — доложил вбежавший лейтенант. Шелестов поднялся со стула и взял фуражку. «Вот такая вот история, товарищи, которая произошла три года назад. И вот при каких обстоятельствах мы познакомились с этим Фридом Федорчуком. К сожалению, тогда ему удалось уйти живым. Но сегодня, я надеюсь, его приключение закончится». И он предстанет перед судом народа, который он предал. Когда офицеры вышли на улицу, небо уже начинало светлеть. К Шелистову подошел Буторин и отвел его в сторону. «Слушай, давай погодим с атакой. Борис там потолковал с этим Дмитренко. Жить парень, конечно, хочет, а врать ему резона нет». «И что он хочет?» «Жизнь себе выторговывает, поскодник лопоухий», — усмехнулся Буторин. «Ситуация такая». Он хочет, чтобы ему зачли сотрудничество со следствием и готов подписать чистосердечное признание. За это он сдаст Федорчука и скажет, как тот хочет сбежать от нас в очередной раз. Мы с Бутуриным зашли за сарай, в котором Коган и Сосновский допрашивали пленного диверсанта. Дмитренко, увидев меня, вскочил с лавки и вытянулся по стойке смирно. «Клоун!» – подумал я. «Гражданин начальник, я хочу вам помочь!» заговорил Дмитренко, и его острый хрящеватый кадык дернулся вниз и вверх, когда парень попытался проглотить слюну. Во рту у него было сухо. Шелестов посмотрел на оттопыренные уши Дмитренко и почему-то подумал, что за эти уши паренька немало трепали в детстве. Да только толку нет. «Ну что же, говори, чего ты хочешь за свою жизнь», — велел Шелестов. «Федорчук уйдет через потайной лаз» зашептал Дмитриенко. Я узнал про это, поэтому и сбежал. Он хочет выйти, а потом взорвать хату и всех, кто в ней остался. А потом о нем будут думать, что он мертвый, и он опять от вас сбежит. Вот. Где лаз показывай, приказал Шелистов. Он ведет из подпола. Там за старой каткой в стене дверь сделана, и в этом проходе сложено килограммов десять динамита. Если он его взорвет, то дом по бревнышку разнесет. «И не опознать никого будет!» «Куда выходит лаз?» «Так к старому колодцу же!» Улыбнувшись, трусливо сказал Дмитренко. «К тому, где вы меня задержали. В колодец он и выходит. Его в сорок первом году еще сделали». «Ну что, я рискну?» Предложил Буторин, но Шелестов остановил его. «Нет, Виктор, зачем нам рисковать? Наша задача эту мразь уничтожить, чтобы на земле чище и светлее становилось». Пусть свою жизнь вымаливает вот этот хлопчик. Слушай меня, Дмитренко. Идешь в этот лаз и выволакиваешь к колодцу динамит. Сделаешь и считай, что от расстрела ты спасся. Лично прослежу через наркомат, чтобы тебе зачли этот подвиг. Принесешь взрывчатку, и тогда мы возьмем Фрида. Самым главным было, чтобы Федорчук раньше времени не собрался бежать. Тогда взрыва не предотвратить. Мы повели Дмитренко к колодцу, но тут один из сержантов НКВД, предупреждающий, поднял руку. Дмитренко сразу положили на землю, чтобы не шевелился и молчал. Схватив автоматы, мы залегли, кто где стоял. И вот в колодце послышался шорох, посыпалась в воду труха, а затем над краем старого сруба показалась голова человека. Незнакомец долго, Почти пять минут сидел, не шевелясь и прислушиваясь. И только потом перекинул тело через край полузгнившего сруба и попал в руки оперативников НКВД. Крики, звуки борьбы, и тут же Федорчука потащили за угол ближайшего дома. «Сейчас раздастся взрыв. Черт, как обидно, что не успели. Сейчас всех, кто там есть, размажет по бревнам дома и разбросает по всей округе». Но взрыва не было. Федорчука подтащили ближе, и Шелестов осветил его лицо фонариком. «Ну вот и снова свиделись. Капитан Вальтер Фрид?» «Нет, нет больше никакого Вальтера Фрида. Есть изменник родины Василий Федорчук. Узнал нас?» Сосновский подошел и посмотрел в глаза диверсанту. Тот нахмурился и опустил глаза. Кажется, вспомнил о событиях трехлетней давности. «Мы ждали, но взрыва все не было и не было. И когда к нам подбежал один из местных оперативников, мы догадались, в чем дело. «Товарищ подполковник, они сдаются! Говорят, что готовы сложить оружие и выйти!» «Уберите Федорчука!» — приказал Шелестов и бросился к дому. Оттуда один за другим выходили хмурые и небритые люди, держа руки подальше от тела, чтобы никому не показалось, что у кого-то есть оружие. Шелестов встречал всех. Водил лучом фонарика по лицам каждого. Потом спросил. «Кто старший?» «Нет старшего», — ответил один из мужчин. «Деру дал, сука, и нас порешить хотел, чтобы его не нашли». «Почему не было взрыва?» «Так и мы не дурачки», — ответил тот же мужчина. «За наш счет в рай ехать не выйдет. Пусть судят всех, и тех, на ком крови больше, тоже пусть судят. Мы свою вину признаем». «И о его вине расскажем». «Да», — раздался рядом голос Сосновского, «а предателей никто не любит. Как там сказано, единожды предавший, это, кажется, из Библии». «Это Тургенев, Миша», — рассмеялся Шелестов. «Своих классиков тоже знать надо». «Ну, вот выйду на пенсию, заседу за мемуары, а заодно буду читать классиков. Эх, и время будет приятное, а!» «Ну, если доживем», — хмыкнул Шелестов, — «а это от нас зависит». А через месяц Шелестов остановился в Москве возле афиши вместе с ребятами из его группы. На афише красовалось знакомое лицо. Молодой мужчина во фраке и с бабочкой. Чайковский. Концерт для скрипки с оркестром. Солист Алексей Адамович Пашкевич.